Воспоминания 11. Андрей. Новый бизнес. К концу июня дом был совсем готов, и он собирался переезжать со дня на день. В самое ближайшее время должны были привезти мебель для спальни. с ее в Италии и Англии по каталогу. К раз тому времени истечет срок аренды съемной квартиры. В тот день Андрей решил заняться делами пораньше был понедельник и планов наметилось великое множество и хотелось успеть есть не все так можно больше но загад не бывает богат едва он вышел из подъезда и направился к джипу ожидавшему его неподалеку от сверным васильевичем за рулем как услышал знакомый женский голос кто то крикнула по имени ты удивленно воскликнул он оборачиваясь в нескольких шагах от него стояла старьевщица Несмотря на то, что с утра было не холодно, а днём вовсе обещали жару, на ней были черные брюки, темно-синяя шёлковая блузка с длинным рукавом. — Не ожидал встретить меня здесь? — как обычно она усмехаясь своей прохладной ироничной усмешкой. — Не ожидал, — честно сказал Садри. Я привык видеть тебя только в баре, в том. — То есть, по-твоему, могу появляться лишь в одном месте, как призрак оперы? — я позабавило ее изумление. — Ошибаешься, дорогой, я перемещаюсь так, как все остальные, и, пользуюсь транспортом, а вовсе не летаю по воздуху, не прохожу сквозь стены и не телепортируюсь, возникая из ниоткуда. И сейчас специально приехал за тобой, чтобы кое-куда тебя отвезти. — Куда это? — без особенной радости осведомился Андрей. Он относился к типу людей, кому трудно бывает быстро перестроиться и кто крайне неохотно меняет свои планы. — А ты забыл, — наигранно изумила старьевчица, — мы с тобой договорились начать общий бизнес. — Неужели, — в свою очередь удивился он, — что-то я не помню, чтобы нас шла речь о совместном бизнесе. — Ну что ж тогда, самое время начать этот разговор, — улыбнулась она. — Поехали, отвезу тебя к себе в офис. Он замялся. Отказываться от намеченного на этот день ему не хотелось. Но соблазна посмотреть на ее офис... И выслушать предложение, что еще за такой общий бизнес она придумала, перевешил В конце концов, покупка цветов для холла первого этажа, спортивных тренажеров и плазменной панели во вторую гостину может подождать. Ему представляется возможность узнать кое-что еще об этой загадочной женщине. Шанс упускать нельзя. Ладно, уговорила, как бы нехотя, согласился он. По на твоей машине или на моей? На моей. Она кивком указала куда-то в сторону. Андрей повернулся и только сейчас заметил на другой стороне двора чуть наискосок от своего джипа белоснежной «Бентли». Вот так, что называется, простенько и со вкусом. Он отпустил Васильевича, они уселись в «Бентли». Хозяйка обратилась к водителю. Вовсе коротко приказала она, — и роскошный автомобиль тронулся с места. Им удивительно повезло. Больших пробок каким-то невероятным образом удалось избежать. Это несмотря на то, что их путь пролегал по центру, по Садовому кольцу, через Крымский мост, один из тихих переулков Замоскворечья в районе Пятницкой. Плавно покачиваясь, автомобиль въехал в ворота и остановился у дверей неприметного двухэтажного особняка, прятавшегося от посторонних глаз за узорными воротами и небольшим, но тенистым полисадником, сплошь заросшим высокими ветвистыми деревьями. Водитель вышел из машины, чтобы открыть пассажирке дверь, Андрей мельком взглянул на него и невольно отметил выражение его лица. Точнее, полное отсутствие какого-либо выражения. Лицо водителя скринало застывшую маску. В отличие от подавляющего большинства превращенных в офисы особняков, в этом явно не делали модного его ремонта и не набивали его современным обменной мебелью. Здесь бережно сохранялся дух старины, причем именно дух, а не его имитации, с помощью всяческих подделок. Андрею, который после строительства собственного дома стал считать себе есть не специалистом, то, по крайней мере, не полным чайником вопросов ремонта. Показалась даже вся отделка помещений, от лепнины до паркета и обоев, полностью аутентична. В холле перед неширокой лестницей с белоснежного мрамора им встретилась невзрачная, короткостриженная, мужеподобная особа в строгом деловом костюме. То, что эта женщина, можно было понять лишь по юбке. Никаких других признаков половой фигуры не наблюдалось. Она равнодушно, без всяких эмоций, поздоровалась с ними голосом, напоминающим голос автоответчика, и тотчас скрыла за какой-то дверью. Старьевчица не обратила на нее внимания. — Пойдем в мой кабинет, это туда, — пригласила она, указывая на лестницу. Поднявшись следом за ней на второй этаж, Андрей принялся с изумлением озираться. Уж что-что а на кабинет руководителя эта комната была, похоже, меньше всего. Скорее, она напоминала нечто среднее между складом реквизита где-нибудь на киностудии и лавкой ростовщика, какими их любят изображать на иллюстрациях книгам, показывать в фильмах. Помещение, занимавшее весь второй этаж, было сплошь заставлено, чтобы не сказать, завалено старыми вещами. Открытые, застекленные, закрытые шкафы вдоль стен, иногда в несколько рядов, как стеллажей библиотеки полки до самого потолка, жерки, горки, столы, столько то ящики, коробки. Все это было в полном смысле слова «набито витком». Чего здесь столько не было. Разнообразная мебель, многочисленные вазы, детские игрушки, посуда, статуэтки, картины, одежда, украшения, связки писем, открытки, часы, зеркала, книги, тетради, фотографии, засохшие цветы. Даже конфеты и коробки из-под них, только то флаконы. Пустые бутылки и банки. Многие предметы являли собой неизвестно, что неизвестно, чего были предназначены. Во всяком случае, Андрей не мог понять этого. И все от старинных, сделанных многовеков назад вещей, вроде он того массивного расписного сундука в углу, совсем современных, таких стоящих на крышке этого сундука, плоский жидкристаллический монитор, беспорядочно хранил здесь. Особенно поразил Андрея резко бросавшаяся в глаза разница в стоимости предметов. Новенькие морские часы соседствовали с грязным спичным коробком. Старинное кольцо прекрасной работы с огромным чистейшим да изумрудом в обрамлении роспи бриллиантов лежало на выцветшей почтовой карточке. А за раму картины кисти Огюста Ренуара подлинника был небрежно заткнут криво вырванный из блокнота клочок бумажки в клеточку с парой наспехно царапанных карандашом неровных строк. «Ну, как тебе мой офис?» «Впечатляет», — поинтересовался, оглядывая свой хозяйство старевщица. «Оригинальный. И даже очень». Дипломатично ответил гость. «Ни разу не видал ничего подобного. Типичная лавка старьевщика. Правда? Точнее, старьевщицы». И осторожно шли по узенькому проходу, прилегавшему сквозь рукотворное награждение, как по тропинке свою звездую лесную чащу. И тем не менее у меня вполне процветающая компания. Даже, я бы сказала, более чем процветающая. Кто знает, может быть, когда-нибудь я продам тебе свои акции, ты в этом сам убедишься. Да, кстати, именно об акциях. Именно об акциях я хотел с тобой поговорить. У меня на твой счет появилась идея. Я решила, что, пожалуй, не буду больше расплачиваться с тобой наличными. Это как-то слишком уж скучно. Да ты садись, садись. Тонким пальцем с блестящим ногтем она указала на битой кожи диван начала прошлого века, а сама опустилась в стоящее напротив плетеное кресло качалку, покрытой клетчатым пледом. — Слушай, что я придумал. — Я решила помочь тебе с новым бизнесом. — Интересно узнать, в какой области. — Да в любой собеседнице, почему-то весело рассмеялся. Хочешь металлургическое производство, хочешь шоу-бизнес, хочешь банковское дело, хочешь торговля фармацевтическими препаратами. Хочешь все это сразу и плюс еще множество разных направлений. Сейчас бушует кризис, множество компаний и организаций разоряются, лопаются, как мыльные пузыри. Акции и доли в бизнесе продаются буквально за бесценок. Их можно очень выгодно приобретать, если знать, когда, где и у кого. Дело за малым раздобыть такие сведения, иронически хмыкнул Андрей. Тут я с трудом себе представляю, как захожу с улицы какую-нибудь нефтяную компанию, — Я же так интересуюсь. Вы мне случайно половину своих акций по сорок копеек штук не продадите? — Смешно. Согласно кинула Старьевщица без тени улыбки. — Хотя, если серьезно, в твоей идеи что-то есть, — задумчиво продолжал Андрей. — На самом деле раздобыть информацию несложно, проблема в другом. — Не волнуйся. Добывать информацию и обивать пороги разоряющихся фирм тебе не придется, — Перебил Старьевщица. — И этим займутся? специалисты сейчас как раз хочу познакомить тебя с одним из них с минуты минут он появится это мой сотрудник один из моих сотрудников едва она договорила из за массивованного буфета с искусно вырезанным на дверце рельефом изображающим древнерусский пир настоящего произведения искусства тихо появился мужчина в сером костюме При виде его Андрея отчет пришла ему фраза из Чехова, которую в былые времена любила цитировать Катюша Девица примечательна тем, что ничем не примечательна. Столь безликого человека, с удивительно невразитной внешностью, встреч нечасто. Среднего роста, среднего возраста, средней комплекции, с блеклыми серыми волосами и глазами и абсолютно заурядным малоподвижным лицом Вот это тип ему в разведке работать!» Мысленно усмехнулся Андрей. Следуя провел вежливости, он встал с дивана, протянул руку и представился. «Очень приятно!» — без всяких эмоций в тусклом голосе откликнулся собеседник не никого желания назвать в ответ свое имя. Андрей, не привыкший общаться в подобном манере, не выдержал. «Простите, а как мне обращаться к вам?» Можете называть меня просто брокер, — прозвучал безучастный ответ. — Если не возражаете? давайте перейдем к делу. Состоявшийся далее разговор произвел на Андрея странное, двоякое впечатление. Беседа велась на удивление профессионально. Все, что было высказано его собеседником, говорилось с отличным знанием дела по существу. Кратко и четко, ничего лишнего. Причем настолько четко, что Андрей не покидал ощущений, будто он имеет дело делал не живым человеком, а с хорошо отлаженным автоматом, каким то говорящим механизмом, вроде как те, что вмонтированы в некоторые банкоматы. Опустите купюру в купюру, приемник введите, номер нажмите, кнопку возьмите, ваш чек. И как тебе понравился твой новый партнер? Спросила старьевщица, когда брокер, быстро обсудив все нюансы, сразу покинул комнату, которую называла своим кабинетом. — Знаешь, — задумчиво проговорил Андрей, — тебя окружают очень странные люди. Твой водитель, этот брокер, та женщина-вестибюля, все они больше похожи на не живых людей, а каких-то замороженных зомби или биороботов. Скажи, по какому принципу ты подбираешь свой персонал? — Ты так до сих пор и не понял. — Все эти люди мои бывшие клиенты. — Бывшие клиенты? — Андрей чуть не привстал от неожиданности. «Ну да. А ты думал, ты у меня один?» «Нет, дорогой мой, ты далеко не первый, с кем я заключила сделку на покупку воспоминаний. А люди так устроены, что, раз почуяв легкие деньги, уже не могут остановиться, продают все до самого донышка. У многих просыпается азарт, они начинают гнаться за новыми впечатлениями, ездят в путешествия, ищут неизведанных ощущений в наркотиках, алкоголе, сексе». И не потому, что хотят заполнить и разнообразить свою жизнь, а с тем, чтобы приобрести новые воспоминания, которые они могут продать мне опять. И ты покупаешь у них все воспоминания. До последнего ему отчета вдруг сделалось не по себе. Обычно да, — невозмутимо ответила сырьевщица. Исключения я делаю лишь для настоящих профессионалов, таких как этот брокер или мой водитель. Им я оставляю кое-какие воспоминания о работе, а дели, которые они умеют делать по-настоящему хорошо. Из таких вот бывших клиентов получаются великолепные работники, потому что кроме работы их больше ничего не интересует. Такое чувство, что вместе с воспоминаниями ты покупаешь душу, пробормотал Андрей. Ему хотелось, чтобы его слова прозвучали шутливо, но это не вышло, голос выдал волнение. Собеседница смирила его взглядом. Какие вы все-таки все одинаковые? Если бы ты знал, сколько раз в своей жизни я слышала эти слова. Смешно, право. Ну что все привязались к этой душе, которую сами и выдумали? Что это за непонятная субстанция, с которой все так носятся? Вот ты, ты можешь мне объяснить, что такое душа? Ну, это не так просто, — замялся Андрей. Он никогда не был силен в формулировках. Вот была бы здесь Катя, она бы мигом все объяснила. Четко, конкретно и понятно. — Это внутренний мир человека, его духовная ценность, его представление о добре, честность, порядочность, совесть, в конце концов. Во всяком случае, то, не дает идти на сделку с ней. — То есть, по твоей логике, получается, что каждый, кто совершает что-то осужденное обществом, продал свою душу? — подняла голову стоявшая. Каждый из солдат, убивающий на войне... Каждый хирург, делающий женщину аборт, и даже каждая из женщин, решившись на подобный шаг. Ты разве сам не замечаешь, как нелепо это звучит? Нет, мой дорогой, вынуждена развеять твои наивные представления. Никто никаких душ не продает и не покупает, потому что ее нет. Это и самой вашей души. Это все красивые выдумки священников, поэтов. Впрочем, хватит лирики. Давай лучше перейдем к делу. Тебя устроил план, предложенный брокером? Да, вполне, уверенно кивнул Андрей. В нем тотчас же загруил бизнесмен. Во всяком случае, на первый взгляд. В дальнейшем, конечно же, будет уточнить некоторые детали. Ну, это шуе? Решите и с ним в процессе, отмахнула старевщица. Сейчас главное начать. С чего? Как обычно, она пожала плечами с того, с чего начинается любое дело, со стартового капитала. И сколько же я должен вложить? Немного, дорогой мой, немного. Старьевщица загадочно улыбнулась. Всего лишь пару-тройку хороших воспоминаний. И у меня есть идеи, что можно купить у тебя на этот раз. Я заберу твои воспоминания об отдыхе, в частности, о путешествиях. Ты ведь, насколько я знаю, много ездил. Много где побывал, и впечатления об этом у тебя остались преимущественно хорошие. Вот я и куплю их все у тебя. Как говорится, на корню, за исключением, ради что от твоего последнего плавания, на теплоходе, который тебе так не понравился. Сама не знаю, почему я это делаю. Ведь объективно ты был замечательный круиз. Может быть, все дело в том, что у тебя с детства идиосинкразия, крики личным, путешествием и теплоходом. Может быть, не стал спорить Андрей, я, правда, этого не помню, но ты, скорее всего, права. Наверное, так оно и есть. После этого разговора в офисе жизнь Андрея снова завершила крутой и стремительный поворот. Его по-настоящему увлекло новое дело, которым он занимался вместе с брокером. И имени этого человека Андрей так и никогда не узнал и несколькими его помощниками до такой степени похожими на своего шефа что они казались его двойниками и клонами действуя по приказу старьевщицы эти молчаливые деловитые люди разыскивали и по небольшой цене скупали для андрея акции крупных компаний разорившиеся фирмы квартиры офисные помещения а то и целые здания жилые дома торговые бизнес центры Оказалось, что в период кризиса делать все это не так уж сложно. Андрей вошел в раж, осмелел, фонтанировал идеями. Он стал смело брать кредиты, начал давать деньги в долг под большие проценты, открывать новые компании и направления, которые очень быстро стали приносить реальный верный доход. Его обороты росли день ото дня в геометрической прогрессии. Состояние увеличилось, он снова чувствовал себя на гребне волны и на вершине успеха и был счастлив доказать самому себе и всему миру. И Кате с Костей, и Дашке, даже бармену Диме из любимого бара на Соколе, что он, Алексей Шилаев, еще не вышел в тираж и не остался на всю жизнь с бывшим бывшего миллионера, что он еще ого и многое может, и хотя, по большому счету, никто из его знакомых и не нуждался в этих доказательствах, Андрей, тем не менее, чувствовал себя вполне довольным и весьма гордился собой. В глубине души он, конечно, осознавал, что сумел так быстро и высоко подняться исключительно благодаря стальевщице и ее людям. Без нее ничего подобного у него не получилось бы. Однако он не чувствовал себя обязанным ей, в том числе и потому, что продолжал регулярно продавать ей те немногочисленные и хорошие воспоминания, которые у него еще оставались и ни минуты не сомневался в том, что их сотрудничество одинаково выгодно обеим сторонам. Огорчало его только одно обстоятельство. Его новый дом в жуковке два Здание было достроено и обставлено. Так к Андрею всегда хотелось, в стиле хай -тек. Комнаты, участок, патио, бассейн, гараж — все выглядело так, хотелось хозяину. Но, несмотря на это, Несмотря на все усилия лучших специалистов, Андрей все равно остался недоволен результатом. Переехав в новое жилище, он с каждым днем все больше разочаровался в нем. Казалось, что планировка получилась крайне неудобной. А все без исключения мебель, от кровати в спальне до плетеных кресел на веранде выглядит не так, как на фотографиях в каталогах, а значительно хуже. И, как выяснилось, абсолютно неудобно. Но больше всего его раздражало то, что в доме почему-то все время казалось темно. Вроде и не в низине построен, наоборот, даже на небольшом пригорке. и деревни изденяют окна. И от других строений далеко, а все равно света, понимает, на причине было очень мало. Даже в самые яркие солнечные дни по всему дому включались все люстры, лампы, светильники. И даже это не спасало положение. Впрочем, всем остальным новый дом нравился. Во всяком случае, по-новой, которых Андрей, как планировал, пригласил на Василия первыми, вполне его одобрили. Катя, чему художественному вкусу Андрей всегда доверял, искренне похвалила и планировку, и дизайн интерьера, и сад. А в глазах Кости, который больше помалкивал, читалась явная зависть, и видеть это его другу детство было очень приятно. Так вышло, что в период краха Андрея у Кости, наоборот, дела пошли в гору. Он неплохо подзаработал и, значительно, как говорят, приподнялся, приобрел новенькую «Тойоту» и съездил с отдохнуть в Ниццу и Кушавель. Не то, чтобы Андрей ему завидовал, но, что ни говори, чужой успех в период собственных неудач мало кого обрадует. Зато теперь Андрей снова чувствовал себя победителем. И мысленно, обращаясь к другу, говорил, — вот так-то, Костян, ты, -то, небось, на своих сайтах никогда на таких хоромы не заработаешь? Дашка тоже оценила его новое жилище, хотя оно и было совершенно не в ее вкусе и стиль. После той неприятной сцены в машине они довольно долго не общались. Андрей все искал повод, чтобы загладить свое вину перед ней, но повод все никак не подворачивался. Даже слегка стал забывать об инциденте, но недели через две или раньше Даша не удержалась и сама позвонила ему только что не просила прощения. И Андрей, который, разумеется, понимал, что виноват во всем он, а не она, милостью и с ней помирился. Они снова стали встречаться, хотя каждый раз он чувствовал, что это общение понемногу становится ему в тягость. И интимные отношения у них так и не наладились, и он по-прежнему больше не тянуло к ней, как к никому другому. Видя, с каким выражением лица Дашка ходит по его новому дому, Какими глазами осматривает комнаты, Андрей прекрасно понимал, что она только и ждет предложения переехать сюда и стать тут полновластной хозяйкой. Но совсем не ради особняка на Рублевке, не ради денег его хозяина, а ради него самого, Андрея, которого она всей душой любит, совершенно непонятно за что. Он все же упорно молчал. Перевозить к себе Дашу ему совсем не хотелось. Ему и наедине с собой в последнее время было как-то не очень радостно, а общество других людей вовсе стало быстро надоедать и раздражать. В один из дней его новый дом вдруг навестила и старевщица, что стало для Андрея полной неожиданностью. Он хоть и рассказывал ей о своем приобретении, но это он, помнил совершенно точно, никогда не говорил, где находится его дом. Однако она прикатила на своем Бетли, точно зная, где он поселился. Тоже долго ходила по дому, внимательно все осматривала, а потом вдруг заявила, что ни одна из многочисленных вещей в этом доме не представляет для нее никакой ценности. Скорее всего, никогда и не будет представлять. — Почему? Андрей не был уверен, что правильно понял ее. — Потому что кончается у, неожиданно ответила она детской присказкой, которую Андрей никогда раньше не слышал. — Ладно, я все посмотрела, теперь поехали обедать. Они отправились в ресторан «Русиан Стиль», находившийся не так уж далеко от его нового дома. Андрей давно не заезжал сюда, больше года. Но раньше, еще до своего разорения, бывал в этом заведении, оно ему нравилось. Сейчас, однако, он был вынужден признать, что теперь все здесь резко изменилось к худшему, иначе кризис повлиял. Они сидели на летней веранде. Несмотря на ощутимый сквозняком, было душно. Чахлая зелень не спасала от зноя и пыли, тоже почему-то было темно по осеннему сумеречному. Сервис в ресторане оставлял желать лучшего, а кухня так просто безнадежно испортилась. Однако старьевщица не замечала этого и ела с большим аппетитом. Сама не знала, что так голодна, заметила она, прикончив отбивную величиной с половину тарелки. Да я тоже не мог представить себя голодной, кивнул Андрей. Его сознание, и до сих пор никак не могло увязаться с какими-то обычными жизненными проявлениями, обычных людей, такими как еда, сон, секс, усталость или болезнь. Она только рассмеялась в ответ А что, по-твоему, я не могу проголодаться? Ты считаешь, что я питаюсь исключительно кровью моих несчастных жертв? Нет уж, дорогой мой, пора тебе перестать меня демонизировать. По мне нет почти ничего особенного. Ну, почти ничего. Угу. — Недоверчиво хмыкнул он. — Скажи, что ты такой же человек, как все? — Нет, такого я, конечно, не скажу, — хотнула она. — На то, что у меня есть несколько не совсем обычных возможностей, не приравнивают меня к сверхъестественному существу, хотя большинство моих клиентов видит во мне что-то вроде нечистой силы, чуть не дьявола. Но на самом деле я такой же человек, как вы все, во всяком случае, была такой. — Ее задумчивый взгляд был устремлен сквозь пыльное ограждение веранды куда-то вдаль. «Когда-нибудь, возможно, я расскажу тебе свою историю». «И когда же наступит этот счастливый миг?» Андрей пытался за напускной иронией скрыть жгучий интерес. Ему и впрямь было любопытно послушать ее. «Когда куплю все твои воспоминания?» — ответила она и внимательно посмотрела на него. «То есть когда я стану таким же биороботом, как твои сотрудники?» — усмехнулся он. «Не совсем». — Видишь ли, дорогой мой, у меня к тебе особый интерес. Ты же много думала о человеческой памяти, о вещах, хранящих ее, потом отлично разбираешься. Вообще, на удивление, ты очень чуткий и разносторонний человек. Стоявщица сказала это, отвернувшись и не глядя на него, а потом спохватившись, что ли добавила. — Вот ты готовишь-то отлично. — Хочешь сделать меня твоим личным поваром? — с сарказмом предположил он. — Что ж, не прогадаешь, я готовлю куда лучше, чем на этой несчастной кухне, в этой забегаловке. Или, так и быть, повысишь меня до должности директора ресторана, который собираешься открыть. Однако она не поддержала его тона. — Нет, у меня на тебя другие планы, — серьезно ответила старевщица. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас встало время очередной сделки. Я придумала, что купить у тебя на этот раз.